— О, Анна Ширли предлагает свой вариант одной из самых избитых фраз. — Чтобы зеркало улыбкой отвечало, — сам ты улыбнись ему сначала, — сказала Кэтрин, пожав плечами. — Как и все банальности, это абсолютно справедливо. — Ну так едете вы в зеленые мезонины или нет? «А что бы вы сказали про себя, не мне, если бы я согласилась?» «Сказала бы, что это первый слабый проблеск здравого смысла, который я у вас замечаю», — сказала Аня, отвечая колкостью на колкость. Удивительно, но Кэтрин засмеялась. Она прошла к окну, взглянула, нахмурившись на огненную полоску, единственное, что осталось от заката, которым пренебрегли, и снова обернулась к Ане. «Хорошо, я поеду. Теперь вы можете сказать мне, как полагается в подобных случаях, что вы очень рады и что мы весело проведем время? Я действительно очень рада» но не знаю, весело вы проведете время или нет. Это в большей мере будет зависеть от вас самой, мисс Брук. О, я буду вести себя вполне прилично. Вы даже удивитесь. Я полагаю, что вы найдете меня не особенно интересной гостей, но обещаю вам, что не буду есть с ножа или грубить людям, когда они скажут мне что-нибудь насчет хорошей погоды. Говорю откровенно, я еду с вами по той единственной причине, что даже мне в невыносима мысль о том, чтобы провести праздники здесь в одиночестве. Миссис Денис собирается на Рождество к своей дочери в Шарлотт-Тоун. Это такая скучища заботится самой о своем завтраке и обеде. Кухарка из меня никудышняя. Так что это торжество материи над духом. Но вы дадите честное слово, что не станете желать мне веселого Рождества. Я вовсе не хочу быть веселой на Рождество. Хорошо, но я не отвечаю за близнецов. «Я не предлагаю вам посидеть здесь, вы замерзнете». «Но я вижу, что вместо вашего заката на небе появилась очень красивая луна. И я провожу вас до дома и буду помогать вам восхищаться ею по дороге, если хотите». «Хочу», — ответила Аня. «Но мне также хотелось бы, чтобы вы знали, что у нас в Аванлее луна бывает гораздо красивее». — Так она едет, — сказала Ребекка Дью, наполнив горячей водой Анину грелку. — Ну, мисс Ширли, надеюсь, вам никогда не придет в голову попытаться обратить меня в магометанство, так как вы, вероятно, добились бы успеха. — Да где же этот кот? Разгуливает по Саммерсайду, а на дворе нулевая температура но не по новому термометру. А Василек лежит, свернувшись в кресле-качалке возле моей печечки в башне и мурлыкает от удовольствия. — А что ж, — сказала ребека Дью, поеживаясь и закрывая входную дверь, — я хотела бы, чтобы всем в мире было так же тепло и уютно, как нам в этот вечер. Глава пятая Аня не знала, что за тем, как она уезжает на каникулы, наблюдает из чердачного окошка ельника печальная маленькая Элизабет. Наблюдает со слезами на глазах, чувствуя себя так, словно все, что делает жизнь стоящей того, чтобы жить, исчезло до поры до времени из ее существования и теперь она самая несчастная из всех несчастных Лизи. Но когда наемные сани скрылись за поворотом переулка призрака, Элизабет пошла и опустилась на колени у своей кровати. — Дорогой бог, — прошептала она, — я знаю, бесполезно просить у тебя веселого Рождества для меня. «Ведь бабушка и женщина не могут быть веселыми. Но, пожалуйста, сделай так, чтобы у моей дорогой мисс Ширли было веселое-веселое Рождество и благополучно привези ее назад ко мне, когда каникулы кончатся». «Ну вот», — заключила она, поднимаясь с колен, — «я сделала все, что могла». Тем временем Аня уже вкушала... Рождественское счастье. Она прямо-таки сияла, когда поезд отходил от станции. За окном промелькнули некрасивые окраинные улочки. Она ехала домой, домой в зеленые мезонины. За городской чертой весь мир был золотисто-белым и бледно-лиловым, сплетенным в него тут и там колдовством темных ели и изяществом обнаженных берез. Поезд мчался вперед, и низкое, висящее за лесом солнце, стремительно неслось сквозь голые верхушки деревьев, словно сверкающее божество. Кэтрин была молчалива, но не казалась нелюбезной. — Не ждите от меня разговоров, — коротко предупредила она Аню. «Хорошо. Надеюсь, вы не думаете, что я из тех ужасных особ, в обществе которых чувствуешь себя обязанным постоянно с ними беседовать. Мы будем говорить только тогда, когда нам захочется. Хотя признаю, что мне, скорее всего, будет хотеться этого значительную часть времени, но никто не требует от вас обращать внимание на то, что я говорю». В Брайт-Ривер их ждал Дэви с большими санями, заваленными меховыми полостями и медвежьими объятиями для Ани. Девушки удобно устроились на заднем сидении, поездка от станции до зеленых мезонинов всегда была очень приятной частью Аниных выходных, проводимых дома. Каждый раз Ей вспоминалась ее первая поездка из Брайт-Ривер в Аванлею с Мэтью. Тогда была поздняя весна, а теперь стоял декабрь. Но все вдоль дороги, казалось, говорила ей. А помнишь, снег скрипел под полозьями, музыка колокольчиков неслась сквозь ряды заснеженных островерхих елей, стоящих на обочине. Белый путь очарования украшали маленькие гирлянды звезд, словно запутавшихся в ветвях деревьев. А с предпоследнего холма девушки увидели залив, огромный, белый и таинственный, под яркой луной, но еще не скованный льдом. Есть одно место на этой дороге, где у меня всегда вдруг появляется ощущение, что наконец-то я дома, — сказала Аня. Это вершина следующего холма, откуда мы увидим огоньки зеленых мезонинов. Я только что подумала об ужине, которое приготовила для нас Марила. Мне кажется, я уже здесь чувствую аппетитный запах. О, как хорошо, хорошо, хорошо снова быть дома! Каждое дерево во дворе зеленых мезонинов, казалось, приветствовало ее. Каждое освещенное окно звало к себе. И как чудесно пахло из кухни Марилы, когда они открыли дверь. Были и объятия, и восклицания, и смех. Даже Кэтрин казалась не посторонней, а просто одной из них. Миссис Линд зажгла и поставила на стол, накрытый к ужину, свою драгоценную банкетную лампу. Это было поистине уродливое сооружение с уродливым красным абажуром в виде шара. Но каким приятным, теплым розовым светом заливала она все вокруг! Какими теплыми и дружескими были тени! А как выросла и похорошела Дора! а Дэви, право же, был на вид почти взрослым мужчиной. А сколько новостей! У Дианы родилась дочка, за Джози Пай ухаживает молодой человек, Чарли Слоун, по слухам, помолвлен. Все это было так же интересно и захватывающе, как какие-нибудь сообщения о событиях мирового значения. Новое лоскутное одеяло, только что законченное миссис Линд и сшитое из пяти тысяч кусочков ткани, было продемонстрировано и получило заслуженные похвалы. — Когда ты приезжаешь домой, Аня, — сказал Деви, все словно оживает. — Ах, такой и должна быть жизнь, — промурлыкал Дорин котенок. «Мне всегда было трудно противиться искушению лунной ночи», — сказала Аня после ужина. «Не прогуляться ли нам на снегоступах, мисс Брук? Кажется, я слышала, что вы ходите на снегоступах». «Да, это единственное, что я действительно умею. Но я не ходила на них уже лет шесть», — пожала плечами Кэтрин. Аня принесла с чердака свои снегоступы а Дэвис бегал в садовый склон, чтобы одолжить старые снегоступы Дианы для Кэтрин. Девушки прошли по тропинке влюбленных, заполненные чарующими тенями деревьев и по полям, окаймленным растущими вдоль изгороди маленькими пушистыми елочками и через леса, которые выглядели так, словно вот-вот шепотом поведают о своих тайнах и через широкие поляны, похожие на сказочные серебряные пруды. Они не разговаривали, да им и не хотелось разговаривать. Обе как будто боялись, что заговорив, испортят что-то удивительно прекрасное. Но никогда прежде Кэтрин Брук не казалась Ане такой близкой. Своим особенным, неповторимым волшебством эта зимняя ночь соединила их, почти соединила, хотя и не совсем. Когда они вышли на большую дорогу, мимо пронеслись чьи-то сани, звенели колокольчики, звучал серебристый смех, обе девушки невольно вздохнули обеим казалось что они покидают мир не имеющий ничего общего с той жизнью к которой им предстоит вернуться мир вечно юный неведающий о существовании времени мир где души общаются между собой способом не требующим ничего столь несовершенного как слова